Из пыльного марева опять показались татары. Семён только глазом повёл на своих. Над духом поскрипывала натягиваемая тетива. Семён, прищурясь, вёл остриём из за ордынцем воронёной кольчуге. Враг близился. Хотелось разжать пальцы, отпустить стрелу. Но нет, нельзя, рано, кольчугу не пробьёшь. Лицо врага тоже закрыто кольчужной сеткой. Только глаза сверкают. Конечно, можно ударить в глаз. Нельзя. Глядя на сотника, Войны тоже пустят стрелы, И кольчуг не пробьют. А в глаз. Не у каждого такие послушные стрелки, Как у семёна Мелик ждал. Наконец понял. Пора. Попрыск сотни стрел, И опять вздыбились татарские лошади. Повалились люди. Снова ордынцы не приняли боя и, затаптывая своих и чужих, помчались назад. Уже не только из Осинника, отовсюду бежали русские войны. Толпа заполонила весь берег, сгрудилась у телег, взревела. «Стой! Стой! Куда?» Крик Семёна никто не слышал. Беглецы опрокинулись строй Семёновой сотни. С обрыва полетели телеги, калеча людей. Оглушенный, выбитый из седла семён опускался в глубину. Спасибо, нога запуталась в стремени, и конь выволок его на берег. Рядом оказались Фома и Игнатий Кремень. Взвалив Семена себе на спину, Фома потащил его в гору. Сзади подталкивал Кремень. Наверху, опустив Семена на траву, Фома прильнул ухом к его груди. Но где тут услышать биение сердца в аду кромешному Вокруг ругаются, молятся, плачут. «Ну как, бьется?» Игнатий так и не дождался ответа на свой вопрос, а увидев, что Семен открыл глаза, сам закричал «Жив!» Мелика подняли. Захлебываясь кашлем, отхаркивая воду, он промолвил «Собирайте сотню!» За рекою, уже не встречая сопротивления, ордынцы рубили топтали бегущих, как во сне мелькнул перед глазами Игнатия старик-татарин на верблюде, поднявший обе руки к небу. Потом по берегу метнулся всадник. Разорванная шелковая рубаха алыми крыльями плеснула у него за плечами, вспененная волна сомкнулась над его головой. Оттаскивая Семена в лес подальше от стрел, Игнатий подумал «Всадник в алой рубахе!» «Ведь это... это князь Иван!» Подумал и забыл. Не до князя было Игнатию. Васька Беспутный В Дмитриевские ворота ворвался всадник. Ни шлема на нем, ни кольчуги. Лицо в корости запекшейся крови. Сорванным сиплым голосом он вопил. «Горда! Горда!» Прогремев по деревянному настилу, рискуя сломать шею, погнал коня вниз, ворота, выводящие к Волге. На берегу он бросился в первую попавшуюся лодку, рвал и не мог разорвать цепь. Не успел улечься в сполох, поднятый первым беглецом с пьяны, а следом за ним, чем дальше, тем гуще. В город повалили новые ратники, от них только и слышно было «Орда близко!» рабша следом идет!» Крики людей смешались с боем набатного колокола, а на берегу первый беглец всё рвал и рвал цепь, измучился, присел на мостки, хотел отдышаться, но взглянул в сторону города и охнул, увидев толпы людей, бегущие к Волге. «Как мураши из муравейника, а цепь не поддается! Стой, стой!» Кричали, завидев его, люди. «Не смею уплывать!» Он весь напружился, вырвал кольцо, прыгнул в лодку. «Стой!» Всплеск, брызги, в воде мокрая голова с обвишей бородой и рука, ухватившаяся за цепь. Лодка качнулась, черпнула воду. Другой, такой же мокрый, упал грудью на борт, карабкается в лодку. Конечно, они все бежали к лодкам. Нашлось немало и таких, кто кричал, что надо идти на стены и угостить с них царевича Арапшу как следует. Васька Беспутный, известный всему городу еще со времен Мора, когда он бесстрашно покойников возил, без шлема и доспеха выскочил к Дмитриевским воротам и, встав коренастым увольнем поперек дороги, заорал на беглецов «Куде, куяне, куде?» «Сырам! На стены, други! Стены града новые!» Вокруг закрутился людской водоворот. «Зычно кричит мужик! Что его слушать беспутного?» «Нет, ты послушай, Васька правду бает! На стены! На стены, нижегородцы!» Из города к воротам бежали бронники, щитники, гончары, всякий иной мастеровой люд, вооруженный кое-как но на врагов за набеги злой и готовый сесть в осаду. Васька, навалясь плечом, начал закрывать тяжелые башенные ворота. Старый бронный мастер, забравшись на стену, кричал «Сюдые, братья! Измрем за Новгород Нижний! Не пустим в оград ордынских супостатов! Глядите! И князь Дмитрий Костянтинович с нами!» Действительно, конь князя врезался в толпу. вокруг закричали «Слава! Князь дмитрий в доспехе! Отроки с ним в доспехах тож Слава!» Князь, привстав на стременах, приказал «Отворяй ворота!» Васька протолкнулся к нему «Упомнись, княже! Отроков у тебя и трех десятков не наберется! Не можно на татар с такой силой идти! Погибнешь с честью, но без толку!» Княжий кистень взвился над головой Васьки «Ты, голодранец, меня учить! Вор ненадобный! Стервина! Подаль!» Крутился рогатый шаркистеня. Васька невольно пригибался, глядел на князя из-под лобья, но ни слова поперек не молвил. «На смерть человек идет, и корить его в этот час грех!» Народ поснимал шапки, с криком распахнул ворота. «Слава Митрию Костянтиновичу!» Князь рванулся вперед. Отроки за ним. По толпе шел говор. «Правда, аль брешут будто княжич Иван в пьяне утоп! Правда! Вот значит, и князь с горя решил в битве погибнуть! Смерти пошел искать!» Кто-то угрюмо заметил. «Померяйте на стенах недолго, а толку было бы поболее! В писании сказано, не судите, а да не судимы будете!» Лучше бы не слышать Ваське этих слов. Увидел он такое, что стало ему недописание. до писания. Обругался черным словом, грозя кулаком вслед князю взвыл. «Очи протрите эти Князь Митрий на московскую дорогу свернул! Суздаль сбежал, князь Митрий! Суздаль!» Люди хлынули к воротам. «В самом деле! Повернул, бежит! Что ж, братцы, но не будет!» «Ежели князь сбежал, значит, граду не отстоять!» «Само собой, ему виднее!» «Почему князю виднее?» — ощерился Васька. Сразу ответило несколько голосов. «Знам виднее! Он князь, воин! Шо мы в битвах понимаем? Не воины мы, мастеровщина!» Со стены двухпалый свист. «Эй, православные! Коль так, идем палаты княжьи грабить! Княжьи меды пить!» Нечто можно добро царевичо рапша оставлять!» Дрогнула, распалась толпа, валом покатилась княжим палатам. В полураскрытых воротах остался стоять один Васька Беспутный. Спускаясь со стены, его заметил старик Бронник. «Иди, отселя, Вася, иди! Неладно тут стоять, того гляди ордынцы нагрянут!» «Дед, за шо меня он так при всем народе?» «Чумных мертвяков возить, Васька! Купецкие корабли грузить! Хребет ломать, Васька! А ну не, сам бежит! А меня голодранец, вор! Да будь я вором, не будь бы мне голодранцем! Ладно, Вася, стерпи! Иди, иди из ворот!» Васька панура побрел за стариком. Поравнявшись с княжим теремом, он, не задумываясь, свернул ворота. У погреба шумная ватага встретила Ваську веселым гомоном. «Эй, Вася, бери чарку, цени!» «Первая чарка колом, вторая — соколом!» «Ты в жизнь не пивал такого меда, княжий Но едва Васька поднес чарку к рту, к нему подскочил пьяный дружок из таких же грузчиков, как и сам Васька. «Постой!» — вырвал чарку, бросил на землю, пнул лаптем. «Бери ковш! Полный ковш столетнего мёда оглушит хоть кого. Земля и небо завертелись у Васьки перед глазами, но на ногах он всё же устоял, по стенке пошёл к воротам, зацепился ногой за древко медвежьей рогатины, упал, долго возился в куче скарба, выброшенного из разгромленных палат. Наконец, порезав руку о лезвие рогатины, немного отрезвел, поднялся. примечание Рогатина — тяжелое копье. На стальном наконечнике рогатины — тонкая резь. Вот человек в струпьях живой водой моется, вот он же чистый, а дальше человек с рогатиной стоит против дракона. Из-за туманенной памяти медленно всплыло сказание о живой воде. Так и у меня от слов княжих душа в струпьях, а воды живой нет, и добыть ее негде. Васька стиснул древко. «Пусть! Нет живой воды, живая кровь есть!» Вышел на улицу, повернул обратно к воротам. Сперва шел с опаской, сторонясь канавы, потом начал шагать тверже. В воротах стал, оперся на рогатину. В голове прояснило, чередой шли мысли. «Да чего ты дошел новый город Нижний? Князь тебя бросил!» Почтенные люди на ладьях в городе цуплывают. Посмотрел в сторону Волги. Там на блестящей полосе воды чернели точки лодок. Васька вздохнул. Один, один Васька беспутный. Вышел встречать дракона, поганого царевича Рапшу. Князь меня живого падалью назвал. А я вышел потягаться с тобой, Митрий константинович Потягаться в славе и чести. Васька. Услышал, как издалека начал надвигаться гул. Поднял понуренную голову. «Стонет, мать сыра земля, стонет!» Сразу весь подобрался. Увидел несущихся к воротам ордынцев. Еще было время закрыть ворота. Но Васька шагнул вперед. Выставил рогатину навстречу врагам. Ждал... Прямо перед острием. Широкая лошадиная грудь. Васька... Дернул рогатину в сторону. Стальной наконечник лишь слегка царапнул лошадь и ударил прямо в грудь ордынцу. С то врага, мгновение, и Васька тоже рухнул на землю. Он еще был жив, попытался подняться, но удары подков довершили то, что не сумела сделать сразу ордынская сабля. Добыча московская. Закат пламенел не только над Нижним, но и над Муромскими лесами. Сюда отошли из остатки сотни Семёна Мелика. На поляне горели костры, но как ни похоже были лёгкие струйки дыма, бегущие в закатное небо, на чёрную тучу гари и дыма, накрывшую развалины Нижнего Новгорода. У одного из костров сидел Петруша Чуриков. Охватил он колени руками и молча слушал как ворчат на него войны. «Угораздило тебя, Петруха, кашу пересолить! Вроде и кашевар справный, а тут на тебе! В гладкий гириад! Какой леший тебя под локоть толкнул, когда ты кашу солил!» Петруша давно сообразил, как получился пересол. Крупу он засыпал на пятерых, а посолил по привычке на весь десяток. Но сказать об этом значит напомнить, что от десятка Игнатия Кремня лишь пять человек осталось нельзя об этом говорить хоть бы уйти куда но когда к костру подошел семён Мелик, петруша я пересоли забыл В вечернем сумраке глаз семёна не видно валились а скулы обтянуло лицо серое тягай легла на семёна беда Из сотни тридцать шесть человек остались на дне пьяны погибли врагов как следует не увидав, Тридцать шесть воинов, друзей, соратников. Сутулила беда семёна придавила. Только голос как раньше, спокоен, разве что посуравел малость. «Игнатий, кто из твоего десятка?» Запнулся. «Кто из твоих людей в караул пойдет?» Петруша сорвался с места. «Пошли меня, дядя Игнатий, не в очередь пошли! Что ж, Коля Хота, иди!» Согласился Кремень и, пытаясь шуткой смягчить семёнову хмурь, кивнул в сторону Петруши. «Он у нас сегодня в горе! Кашу пересолил!» Но Семен не принял шутки, пристальным взглядом смутил Петрушу. «У тебя в Москве кто остался?» «Мать и сестренка?» «Вот, встанешь на засеке. О них и помни. Муромская дорога, прямой путь на Москву. Ты не думай, что ордынцы ушли Нижний Зорить. Это само собой». Петруша чувствовал, что краснеет, дернул Игнатия черт за язык, разболтала Пересоли, вот семён Михайлович и думает, что я разиня Поскорее ушел на засеку. Отсюда с высоты лесного завала видны сожен пятьдесят дороги, потом она поворачивает, скрываясь в высоких можжевельниках. Тихо, тихо погас закат, седая прядь тумана потянулась через дорогу. Петруша стоял, опершись на щит, позевывал, только подумалось, как тихо в лесу, а впереди за можжевельниками захрустел песок. Кто-то идет по дороге. Петруша и дышать перестал, осторожно начал вытаскивать лук, а за можжевельниками металл звякнул. Сердито сморгнув слезу, набежавшую на глаз, Петруша глядел, глядел. «Вороги! Или свои?» Над духом начала чуть слышно гудеть натягиваемая тетива. Лук согнулся. «Вороги! Или свои?» Медленно закрутились туманные кудери. В одном месте туман потемнел. Петруша разглядел. «На дороге всадник! Ордынец!» Прищурясь, прицелился в круглое пятно щита. «Ждал!» Воющий свист татарской стрелы заставил разжать пальцы. Глухой удар, гортанный вскрик, потонувший звонком чуть с дребезжинкой гулящи щита по которому неистово колотил Петруша. Ордынцы кинулись к засеке. Над головой Петруши в ствол ударило с улицы. «Какая сила! А если б в меня?» Петруша не успел додумать. Враги были под самой засекой. Парнишка схватился за меч. Рядом спокойный голос Семёна. «Зря меч вынул! На засеку им не залезть! Стрелами бей!» И вправду, разве перелезешь через высокий завал? Топорами сделана засека, а поглядеть, кажется, буря прошла. Свалила, перемешала стволы, а вал острыми сучьями. Ордынцы и сами поняли, что на засеку напоролись. Осыпая с защитников дождем стрел, они подхватили своих раненых и ушли в туман. Оттуда еще раз, уже не целясь, ударили стрелами. Все затихло. Лишь на гребне засеки постановали те, кто не уберегся от ордынских стрел. Впрочем, стонали не все. Трое лежали убитые на повал. Четвертый хрипел чуть слышно. Склонившийся над ним Карп Олексин... Растегивал ворот. Сзади подошел Семен. Спросил. «Ну как?» Карп откликнулся негромко. «Отходит!» День спустя Хизер, сжимая в кулаке стрелу, пущенную Петрушей, кричал. «Было, было!» «Но Кера Газана мальчишка подстрелил!» «Весь десяток назад побежал!» «Ныне мужики за срубленные деревья спрятались!» «Стрелами пугнули!» «Три сотни побежали! Я вас всех, всех!» К Хизру подошел рабшах взял из его рук стрелу, принялся внимательно рассматривать ее. Хизр выкричался, замолчал, но все еще дышал тяжело, время от времени принимался топать ногами. рабшах скосил на него глаз, сказал насмешливо «На кострище топчешься, все чуваки сажи измазал!» «Не мужики были в засаде!» «Мужики!» «Посмотри сам! Стрела из трёх полос склеена! Её и сырость не покоробит, и солнце не покривит!» «Таких стрел у мужиков не бывает!» «Московскую дорогу защищали нукеры и Митри князя!» «А ты звал меня на Москву! сулил лёгкую наживу!» «Вот она, добыча московская! Стрела!» Хизер остыл. Качнув головой, не то спросил, не то высказал свои затаённые мысли. «Не пойдёшь ты на Русь, рабшах Арабшах оскалил жёлтые зубы. «Не поймёшь, смеётся Аглан или злобится!» «Я пойду на Русь, святой Хизер! Пойду! Только не на Москву, а на Рязань!»